Глава пятнадцатая. Я расплатился с таксистом возле дома Пинки. Открыв дверь машины, я увидел ее. Она ждала меня на улице. «Тебе нужно было приехать, чтобы снова все испортить?» — спросила Пинки. Она была в очках, прекрасно выглядела и говорила незнакомым голосом. «Я забронировала для тебя номер в Дорчестер. Я остановил еще одно такси». и дал шоферу адрес квартиры журналиста «Коламбия Бродкастинг» на Портлендсквер. Когда мы поднялись наверх, она села в большое кресло, а я остановился у камина. Мы молчали. Наконец, она сняла очки и заговорила своим обычным голосом. — Что ж, вот и свиделись. Ты выглядишь точно так же, как раньше. А я и остался таким же. и не изменился. Зато я изменилась. Все эти два года ты занимался своими делами, а я только и делала, что ждала. Теперь я влюблена, и меня любят. Я сказал, что не верю ей. Это все нервы, глупости, связанные с войнами и паспортами, злобный рок, постоянно преследовавший нас. А сами мы, как в день нашего знакомства два года назад, и у нас еще все впереди. «Почему ты раньше не говорил так?» Я не знал, что ответить. «Он слишком юн для тебя», — сказал я наконец. «Я живу сейчас, словно в прекрасном сне. Зачем тебе разрушать мое счастье?» Я опять ничего не ответил. Между прочим, — добавила Пинки, — Крис посерьезнее некоторых. Мы затопили камин, Я пошел искать, где парни из Колумбия Бродкастинг прячут вино и вернулся с двумя бутылками. Сев у огня, мы выпили и постепенно разговорились. Мы не ели и не спали, только сидели и говорили. Я спорил и оправдывался, проклинал и умолял. Я чуть не побил ее. Она рыдала и тоже спорила и настаивала на своем. За окнами день сменялся, ночью, а ночь днем. На второе утро мы обнаружили, что сидим на полу утлеющего камина среди пустых бутылок. Пинки выглядела изможденной очень красивой, и я решил, что мне удалось вернуть ее. Я сказал, что пойду побреюся, потом мы позавтракаем. Я брился, а Пинки в это время говорила по телефону. Когда я вышел из ванной, она уже накрасилась и надела пальто и очки. «Я хочу поцеловать тебя», — сказала она. Потом Пинки ушла. У дверей квартиры я обнаружил две бутылки молока и две газеты. С верхней страницы на меня смотрел огромный заголовок. «Война в Европе окончена». Больше незачем было по утрам подниматься с постели.